Колян был страшно раздосадован, поскольку вариант акции с проникновением в госконтору на Мытной казался ему весьма реальным. Более того, ничего другого Коляну пока не приходило в голову. Да тут еще несколько молодых бойцов, изучавших обстановку в микрорайоне недалеко от офиса госнабооружения, сгребли и доставили в милицию. Хорошо еще, что эти ребята официально проживали в рабочем общежитии, работали в охране разных фирм, и ничто не указывало на их связь с Коляном, кроме разве что сибирского происхождения. Помяните мое слово, Владислав Геннадьевич, они ней шайки Радченко кипятился Чижевский. Бросьте, Николай Валерьяныч, охладил его пыл варяг. У вас мания преследование Вы что, намерены пытать всех, кто подойдет ко мне ближе, чем на километр? Ну и даже если они работают на Радченко, что они вам скажут? Наверняка они получают указания по телефону. Они, возможно, из самого Радченко ни разу не видели и даже не слыхали о нем. Помолча, Вигнатов добавил. Но иметь своего человека в их необщаге действительно не повредит. «Сделаем, Владислав Геннадьевич», — отозвался Чижевский. Колян в глубине души мечтал о славе террористов всемирного масштаба, как у знаменитого венесуэльца Ильича Рамиреса. Но он не желал быть просто безмозглым орудием для осуществления чужих планов и хотел представлять расклад политических сил и интересов в российском обществе, дабы знать, в случае чего, кому предложить свои услуги, и кто сможет оплатить эти услуги пощедрее. Ведь уже не раз большие люди пытались использовать Коляна, а все выходило так, что он использовал их, В том же духе он намеревался действовать и дальше, но для этого следовало получше разбираться в ситуации. Он долго размышлял над тем, чей же заказ поступил к нему через бизнесмена с Кликуха и Феликс, и в последнее время ему стало казаться, что он разгадал эту загадку. Еще с весны ряд газет и телеканалов открыли массированную кампанию против ГОСНОБ оружия и лично против Владислава Игнатова. Колян понял, что ополчившиеся на варяга газеты и телекомпании контролируются Григорием Борисовичем Чудновым, идейным руководителем новых русских, чье ненасытное стяжательство давно вошло в поговорку. Конкурирующая пресса неукоснительно разоблачала каждую новую аферу Чуднова. На этот пробивной человек, видимо, хорошо разбирался в структуре российской власти и прежде всего постарался стать лицом, близким к президенту. Или, как стало принято говорить, в последнее время членом семьи. Имея в своем распоряжении газеты, радио, телевидение и целую армию услужливых журналистов, он не стеснялся смешивать с грязью всех, кто ему мешал. Компромат на неугодных собирали как сами журналисты, так и специально созданные для этой цели охранные фирмы, после чего происходил профессиональный слив компромата в средствах массовой информации. Кое-кто из слабонервных уступали Чуднову дорогу и опознали за собой немалые грешки и опасались, как бы газетными сплетнями не заинтересовалась Генеральная прокуратура. Однако Игнатов, кого карманные СМИ Чудного поливали со стервенением, разумеется, не принадлежал к числу слабонервных. К тому же сам компромат на Игнатова Выглядел не очень убедительно, в статейках о нем были обильно рассыпаны бездоказательные намеки на криминальное прошлое и настоящее Игнатова, на контрабанду, оружие и прочее. Читая всю эту сливную чушь, Колян интуитивно чувствовал здесь какую-то правду.